Вечный танец. Камень размером с посёлок резко падает вниз. Дрожит земля, и тело Ане подпрыгивает. Она открывает глаза и, не успев распознать ничего вокруг, быстро вытирает лицо от снега. Её анорак, ноги, обувь, волосы — всё покрылось толстым снежным слоем, от которого стучат зубы и пробирается до самых костей холод. Она шепчет имя отца — но рядом никого нет. И всё, камни, землю, холмы, занесло снегом, который скатывается с крыш цветных домов. Камень ей всего лишь приснился, Огром и дрожь земли нет. Они здесь, на его, на самом деле. Она натягивает шерстяной капюшон как можно ниже, держа его обеими руками. Зубы стучат нестерпимо, постоянно ударяются друг от друга и болят. Расталкивая ногами толщу снега и безостановочно чихая, она пытается идти, но её тут же отталкивает ветер. Мгновение, и над посёлком уже поднимается настоящая буря. Летит снег, разносятся слепящие искры. Ане протирает глаза заснеженными руками, пытаясь понять, не сон ли это. Но вокруг действительно разрастается буря, холодная и жестокая. А она слишком, слишком далеко от Багрового дома. Она растерянно оглядывается назад, на море, сверкающие льдины на чёрной воде. Небо вновь разрывает гром, и она закрывает руками уши, зажмуривается крепко-крепко и еле удерживается ногами на дрожащей снежной земле. «Надо вернуться», — безостановочно думает она. «Надо вернуться». Она заставляет себя опустить руки, Глубоко выдохнуть и повернуться к домам. Впереди сплошные сугробы. Она пробирается к холму, утопая ногами в снегу, с усилием поднимая их перед каждым шагом. Зубы стучат так, что она почти ничего не слышит. Завывает ветер. Где-то далеко воют и бьются на цепи собаки. Время замедляется. Она сосредотачивается на дыхании. Вдох, выдох, как можно громче и глубже. Кажется, что она идёт уже не один час. Ветер нарастает, хлещет по открытым щекам, но она старается ни на что не обращать внимания, лишь смотреть вперёд, в белую бурю, в которой летают бесконечные искры. И по-прежнему чихает, дыхания не хватает, в носу постоянно зудит, горят щёки. Но необычайно сильные ноги несут Анны вперёд, и когда она думает, что больше не сможет, и прямо сейчас повалится в сугроб, у неё неожиданно появляются новые силы. Кто же так прогневал духов? У первых домов виднеется чёрная фигура, большая и высокая. Тень бежит сквозь белую пелену. Она останавливается, выставив вперёд руки, и постепенно узнаёт в белом полотне бури лицо Анингаака. В искрах оно кажется почти зловещим, серьёзное, сосредоточенное, с блестящими от слёз глазами. «Анингаак!» Кричит Ане, впервые называя его по имени. И тут же закашливается, и лёгкий обжигает ледяной воздух, и ей приходится закрыть руками лицо, чтобы хоть как-то согреться. Он молча пробегает мимо. Когда она успокаивается и оглядывается в поисках Анингаака, его чёрная фигура оказывается далеко впереди. Он зачем-то бежит к морю. Трясётся земля, завывает ветер, лязгуют цепи собак. Она открывает рот, чтобы позвать его ещё раз, но тут же замолкает, представляя на месте Анингака отца. Сосредоточенного Ангакока лучше не трогать. И пока она вновь идёт, раздирая ногами снег и бурю, она держится за воспоминание о светлой кухне, о запахе костного жира, о мягком тёплом одеяле. То, где она окажется совсем скоро, если только перенесёт бурю, проберётся к дому сквозь искры. Хочется исчезнуть. Хочется стать маленькой снежинкой в буре, дожидаясь, когда отец нет, а их всех спасёт. И тогда она слышит стук. Земля трясётся ещё сильнее, и она уже еле держится на ногах. Она тут же оборачивается на этот стук и видит, как с соседнего холма на берег спускаются скелеты. Высокие, черепами едва недостающие до гор, виднеющихся позади. Они танцуют и бьют костями в свои собственные лопатки, быстро передвигают длинные костяные ноги. И с каждым их шагом всё сильнее трясётся земля. Очки Ини — четыре духа, несущие бурю, раздор и смерть. Она слышит, как громко они стучат, как беспорядочно двигаются их кости, как они приближаются к Ангакоку, стоящему у моря. На мгновение она представляет, как на том же берегу стоит её отец и готовится к нападению, как беспомощно выглядывает из снега его чёрная макушка, как она стоит, покрытая медвежьими шкурами, и не двигается, не бежит, не пытается помочь, и поддаётся первому желанию исправить свою ошибку, прийти на помощь хотя бы в этот раз. И бежит к Анингааку. бежит сквозь искры, сквозь густую белую пелену, еле-еле вдыхая тяжёлый воздух, вспоминая уроки отца, дышать медленно, глубоко, насколько это возможно. Она бежит к морю. Она быстро спускается с холма, едва не споткнувшись и не упав на каменный берег, и за несколько вдохов оказывается рядом с Анингааком. Скелеты приближаются, и землю трясёт всё сильнее. Так что они оба, и она, и Ангакок, еле держат равновесие. Дрожат ноги, стучат зубы, щёки обжигает холодным огнём. Анингаак начинает что-то кричать и двигаться так стремительно, что она едва успевает следить за его движениями. Глаза слезятся от постоянного ветра. В выступлении Ангакок орёт так, что его голос перекрывает шум Бори, и тогда возле него вырастает огромная собака, покрытая чешуёй. Она рычит и смотрит на него, стуча по снегу ногами. Анингак ей кивает и показывает на скелеты. Она безошибочно распознаёт существо — Кикитука, которого не раз призывал и сам отец, чтобы помочь справиться с мощными духами. Кикитук вздрагивает — и издаёт протяжный лай, перекрывающий вой буря. Он, взмахивая мордой, роняет слюни на сугробы и убегает к танцующим существам. Сквозь слёзы и белую дымку она видит, как кикитук набрасывается на скелеты, по очереди ломая их кости, пожирая лопатки, а останки сбрасывает прямо в воду. Какие-то косточки звонко ударяются о лёд, какие-то с готовностью поглощает море. Оставшиеся скелеты пытаются схватить Кикитука, но тот одним движением откидывает их в сугробы, готовясь разорвать на части. Очередной толчок земли — истошный рёв из-за холмов, и лёд у кромки трескается. Она не удерживается и падает, катится прямо в море. Море, забравшее отца. Весь мир замирает. Мгновение — и она падает. Мгновение — и и её уже забирает волна. И вот она уже барахтается в воде и погружается в морскую черноту, закрывая глаза, невольно выпуская изо рта воздух. И вот её голова снова на поверхности. Стучится альдины, и она бьётся руками и ногами о тяжёлую поверхность и пытается кричать, и хватает воздух, и вновь выпускает его с криком о помощи. Над ней нависает то лёд, то чёрное небо, и искры преследуют её на суше и в воде, и густая дымка застилает глаза. Она зовёт отца, пытается призвать духов, закричать, вернуться в пещеру из снов, но получается лишь глотать воздух вперемешку с ледяной водой. Мир теперь глух и мёртв, отчаянно карабкаясь, выплёвывая морскую воду, крича от холода, безысходности и одиночества, она бьётся лбом об острые камни, Море отвергло её, вышвырнув на берег. На миг всё темнеет, но Анне вдруг открывает глаза и в ужасе отходит на сушу, плюясь и отчаянно размахивая руками. Ноги горят, лёгкие взрываются огнём, а тело сводит судорогой от холода. Беспощадный ветер хлещет её по открытым щекам и ладоням. Она плюётся, кричит и плачет. С одеждой, единым потоком, Стекает ледяная вода. Анне едва удается протереть лицо дрожащими руками. Вдалеке виднеются размытые очертания домов, куда ей очень нужно попасть. Волны глухи к ее просьбам. Боги мертвы. Это первое, о чем она думает, когда возвращается в холодную безопасность. И когда ей, наконец, удается встать, она сквозь воду в ушах и собственное тяжелое дыхание слышит голос Анингаака. Он совсем рядом. Теперь она видит его тёмную фигуру посреди снежной дымки и искр. Ангакок покачивается, будто в танце, и голос его летит по воздуху. Она слышит его крики, которые постепенно сливаются в единую песню на незнакомом языке. Она трясётся, она едва стоит на месте, но всё равно стоит, будто прикованная, и наблюдает за Анингааком. Он на мгновение поворачивается и видит Ане, сгорбленную, дрожащую, всю покрытую снегом и морской водой. Они сталкиваются взглядами, и Ане растерянно смотрит ему в глаза, то ли пытаясь попросить о помощи, то ли пытаясь её предложить. А Нингаак смотрит на неё бесконечно долгое мгновение и отворачивается, чтобы вновь запеть, наблюдая за последним скелетом. И в памяти Ане крепко врезается его взгляд, сосредоточенный и испуганный. Чувствуя, что всё почти завершилось, она бежит вперёд, к Нику, к дому, в тепло и к свету, туда, где она может спрятаться и хотя бы на время представить, что всё хорошо. Раздирая дрожащими руками белую бурю, шагая сквозь тяжёлые сугробы, она чувствует, как что-то в воздухе изменилось. Бежать уже не получается. Даже идти становится всё тяжелее. Отчаянный, надрывный вой собак, лязг железных цепей. Где-то очень далеко раздаётся ещё более громкий и низкий вой, от отчего она едва не кричит сама. Но она лишь старается ускорить шаг, упрямо идя по снегу, с сноющей болью в ногах, дрожа от пробирающего до костей холода. Очередной порыв, и капюшон едва не слетает с неё. Одной рукой приходится удерживать анораг, другой — помогать себе идти. Тело она, на удивление, устойчиво. Ни сильнейшие порывы ветра, ни тяжёлая от воды одежда, ни искрящаяся белые буря не могут её остановить, только замедлить. Ноги то и дело застревают в толстых полосах снега, а от ветра она уже не чувствует собственную кожу. Она сама не замечает, как добирается до знакомых домов — зелёный, чёрный, синий. Пятна мерцают вместе с искрами и медленно исчезают из виду. Ноги болят настолько, что каждое движение кажется ей последним. В ушах продолжается бесконечный собачий вой, вытеснивший все мысли. В каком-то из домов она слышит крик ребёнка, затем матери, потом ещё и ещё. Из ближайшего дома выглядывают тёмные фигурки, которым она тут же вопит во всю глотку, как только может. «Прячьтесь!» Одну фигурку тут же втаскивают обратно в дом, грубо хватая. Всё это пролетает мимо она в считанные мгновения, крики быстро перекрывая твой ветра, а затем она видит знакомые очертания. Яркое багровое пятно, словно в мире существует только искрящийся белый воздух и этот дом. Она добирается до него неожиданно быстро и, отчаянно глотая последние остатки воздуха, взбирается по лестнице и заходит внутрь. Всем телом прислоняется к двери и медленно скатывается на пол, опираясь взглядом в темноту коридора. За дверью продолжают выть собаки, выть ветер, кричать в домах люди. Но самое громкое — это бьющиеся друг о друга кости очки ини. Даже оказавшись в спасительной тишине, без снега и искр, она всё равно слышит их танец, и то, как под их тонкими мёртвыми костями трясётся земля.